Глава сорок вторая. Инспектор Фокс и сержант Морган выжидающе уставились на Фару. «Что ты сказала?» — спросила Тесс, не веря своим ушам. «Неужели им повезет, и сейчас выяснится, что Фара ходила с мошенницей в одну школу или еще куда-нибудь?» «Я ее видела», — повторила Фара. «Беседовала с ней, когда нас вызвали на убийство Митчелла. Она первой обнаружила тело. Помните француженку, рыдавшую в углу палатки?» «Правда, тогда у нее были темно-рыжие волосы». «Нет», — покачала головой Тесс. «Ты ошибаешься. Она назвалась подружкой Калла Мороджерса, представилась как Милли Даймонд и навела полицию на ложный след. Но она определенно англичанка». «Простите, шеф, но это точно она». Когда мы приехали, свидетельница стояла у машины скорой помощи, ее осматривали врачи. Девушка была в шоковом состоянии, вся одежда в крови. Сказала, что ждала автобус и вдруг... К ее ногам упал труп. Она нагнулась проверить пульс и увидела рану на горле. Закричала, а потом вызвала скорую. Судя по лицу, она испытала сильнейшее потрясение, но я хорошо запомнила ее черты. Значит, она обнаружила первую жертву, а потом оказалась подружкой второго убитого парня? Предъявила фальшивые документы и даже сменила гражданство? Нужно найти ее. Тест тихо выругалась. Она замешана, сомнений нет. «Но как?» — удивился Джером. «Как ей удалось сбросить тело с балкона, а потом за считанные секунды незаметно сбежать по лестнице, если только плутовка не прыгнула следом? Удачно же она приземлилась». И «Я не утверждаю, что она убийца, но мнимая Милли наверняка что-то знает. Сообщить о ней всей команде. Вдруг ее видел кто-то еще» защите показания Эмили Джаспер и контакты, которые она предоставила. Я хочу знать, кто эта девушка на самом деле. Хорошая работа, Фара. Спасибо, мэм. Это одно из самых странных дел, которые когда-либо расследовала полиция, и вы отлично справляетесь. Сержант Насир внезапно смутилась, словно пожалев, что заговорила. Кэс не знала, что сказать. У нее запылали щеки. Она сумела пробормотать спасибо, прежде чем отвернуться, стараясь не расплакаться. Затем прокашлялась. «Я перечитаю показания мнимой Эмили Даймонд, а вы продолжайте в том же духе, ребята». Когда Тесс выходила из комнаты так быстро, как только могла, то чувствовала, что ей в спину смотрят две пары глаз. Инспектор Фокс все еще просматривала информацию, собранную о девушке, выдававшей себя за Эмили Даймонд, когда раздался стук в дверь и в комнату проснулась голова констебля. Поступили два новых отчета. Токсикологический анализ Шона Митчелла. Перед смертью он употреблял довольно тяжелые наркотики. «Ожидаемо», — кивнула Тесс, протягивая руку за документами. «Что еще?» Результаты дактилоскопической экспертизы из спальни Калума Роджерса. В комнате обнаружили только его отпечатки, за исключением одного на спинке кровати. «Хотите взглянуть?» Отпечаток пробили по базе. «Хватит меня изводить, дай сюда бумаги!» Тесса забрала документы и пробежала глазами отчет. «Ого! Это что, розыгрыш?» «Я подумал, вам будет интересно!» Тесса уставилась на результат экспертизы. Отпечаток принадлежал Саре Джейкобс.